пыли и тянул известный стих о вознесении. а а тянул красноглазый урод. да а Содержание стиха было, однако, таково, что многие каменчики бросили кладку и, потупившись, слушали нытье нищего о том, как накануне вознесения расплакалось нищее братья. «Ох ты гой, еси Христос, Царь Небесный, на кого ты нас оставляешь? Кто нас поить, кормить станет, обувать и в темные ночи охранять и? Христос обещает дать нищим гору крутую, золотую, но Иоанн Златоуст просит его не давать нищим золотой горы. Зазнают гору князья и бояре, зазнают гору пастыри и власти, зазнают гору торговые гости, отоймут они у нищих гору золотую, по себе они гору разделят, по князьям золотую разверстают, а нищую братью не допустят. Много у них будет убийства, Убийства, много у них будет кроволитства, да нечем будет нищим питатися, да нечем им приодетися и от темной ночи укрытися. И советует Иоанн Златоустый Христу дать лучше нищим имя свое святое. Да будут нищие по миру ходить, каждый час будут Христа прославлять, и тем будут сыты и довольны. За этот совет и дал Христос Иоанну золотые уста. Князь Семен покачал своей большой тяжелой головой в шапке горлатной, «Подайте ради Христа, убогонькому!» — заговорил унывным голосом Митька, протягивая к проходящим свою дырявую шапчонку. «Убогонькому-то, родимые!» И все бросали ему медики. «Да я и забыл было», — похватился вдруг князь Василий. «Мой родитель собирался к тебе седни предвечерними, княже». Хоромы Патрикеевых были тут же в Кремле против старинной церкви Спаса-на-Бару. — О, — вопросительно уронил князь семён так надо поспешить, Будя. Пойдем и ты гостить, коли делов больше нету, только давай на торг зайдем. Мне один торговый книгу старого письма достать обещался, да что-то тянет все. Пойдем, пожалуй. Только толкотня там теперь не пролезешь. Никольскими воротами они вышли на шумные торговища, по широкой, пыльной и нестерпимо вонючей красной площади тянулись длинные ряды серых ларьков. И чего-чего тут только не было. И Божие благословение многоцветное, и рыба сушеная, и пряники всякие, и сукна домашние, и сукна привозные, и ленты, и лапти, и оружие, и одежда... И сапоги, и притирания для женского полу, и венчики из моха крашеного для угодников, и дорогая хоратья, и дешевая бумага, и ладанки и железный товар — чего хочешь, того просишь. Иногда на торг в Москву навозили столько товаров, что продавцы вынуждены были продавать его за гроши. Так что те, которые продавали свои товары первыми, еще по хорошей цене, часто скупали свои же товары за гроши и с большей прибылью вывозили их из государства московского. Гвалт на площади стоял, как на пожаре. Все было круто присолено матерной лаею, женщины и девицы в такой лае не отставали». Отцы духовные увещевали не лаяться, но тут же начинали крыть и сами, часто даже в самой церкви. Купцы клялись, хлопали по рукам и снова кричали, убеждая покупателей на сделку. «Не обманешь, ни продаж было общим правилом. Православные поражали иноземцев и дерзостью запроса, который в карман не лезет, и неимоверным плутовством. Любимым средством для надувания было заговорить, оглушить покупателя криком и божбою, отуманить его, а когда он обессиливал, сдался, купец чудесно, оттопырив палец, начинал бойко щелкать на счетах, стараясь и тут объегорить его. Счеты были введены при Дмитрии Донском именитым гостем Строгановым, который родом был татарин и заимствовал счеты от татар. «От татар же был взят и аршин. По-татарски слово это значит пруд, годовая поросль. Сноска. В этом татарском смысле слово «аршин» употребляется во Владимирской губернии до сих пор. «Вот погоде озорник, — грозит мать парнишки, — вот я тебя сейчас аршином». Разнообразие ходившей по рукам монеты поражает.